Глава одиннадцатая. Как трогательно, протянула Инга. Я предупреждающе глянул на нее, и она отвернулась. Кто-то еще хочет высказаться прямо сейчас. Класс потихоньку перешептывался, но в лицо мне никто ничего сказать больше не осмелился. Значит, если кто готов поучаствовать в сборах, обращайтесь к Романову, резюмировала Алла Дмитриевна. «Учителя, думаю, тоже захотят помочь. Спасибо вам, Роман, что вы подняли эту тему и взяли на себя такую ответственность. Это очень похвально». Я не ответил. Молча уселся на место, другое место со мной временно занял Архип. Но когда Катя начнет ходить в школу, она будет сидеть только со мной. «На тебя Попов как-то недобро смотрит», – тихо сказал мне Арх спустя минут двадцать. Я поднял голову и встретился с ним взглядом. Действительно, пялится так, словно я ему сто рублей должен. Чё? Быканул я почти без звука. Попов ответил мне без звука то, что цензура бы не пропустила. Я фыркнул и отвернулся от него. Но что ему надо? – спросил друг. А он в Катюку у нас втюрился и бегает как собакен за ней. А, протянул задумчиво Архип. Вот он чего крутится возле нее и поэтому сейчас бесится, что она живет в твоем доме. Допустим,、да、хоть порвет его от злости, ответил я, глядя с триумфом в душенно попова. Она будет жить в моем доме, и пусть только попробует протянуть к ней руки, переломаю. Нархипхмыкнул и промолчал, продолжая задумчиво смотреть то на попова, то на меня. Эй, Питер, услышал я позади себя голос Димы, когда мы уже покинули класс. Я обернулся и со скучающим видом посмотрел на него. Чё? Поговорить хочу. «А я нет!» — ответил я и снова отвернулся от него. Зашагал вперед по коридору. «Нет, подожди!» — обогнал Попов меня и перегородил дорогу. И остановился враждебно, вглядываясь в одноклассника. «Он не пропустит меня, либо придется с ним пихаться!» «Арх, свали!» — кивнул он Архипу. «Пожалуйста!» Архип нахмурился, но не стал спорить и отошел в сторону. Он встал у стены напротив нас так, чтобы слышно ему не было, о чем говорили мы с Поповым, но и с поля зрения Архип нас не терял. «Так что?» «Так значит, это правда, что Катя у вас в доме находится?» То ли спросил, то ли утверждал он. «Да, ты же слышал. Я сказал это на весь класс. Значит, твой отец решил Катю взять под опеку». «Ну да, было бы лучше, если бы ее отдали в детский дом». «А ты и вправду в нее влюбился», — вдруг заявил самодовольно Дима. «С чего ты взял?» Спросил я, пытаясь придать голосу безразличие и не показать, что растерялся от его фразы. Какая связь между этим всем? Это твоя идея, не правда ли? Спасти сироту все дела. Красиво, эффектно. Блин, как он догадался, черт, светловолосый. Идея моего отца, вздохнул я. Так я взял и все выложил тебе как на духу. А меня не спрашивали. Как благородно, улыбнулся Попов. Так ты надеешься заслужить ее любовь, да? Служай ты! Вспылил я и принял агрессивную позу, сжав кулаки. Тебе что надо то от меня? Со своими тупыми вопросами иди нахрен, ты понял? Питер посмотрел на меня Попов. Она тебя не любит и не полюбит. Ты все для этого сделал. Оставь ее в покое. И не вздумай обидеть девчонку. Она и так от тебя натерпелась. Иначе что? вздернул подбородок я. Узнаешь, она ответит мне, а у тебя ноль шансов. Очень страшно, фыркнул я и толкнул его плечом. Пшел прочь с дороги, пёс. Сам не приближайся к ней. Попов не стал меня удерживать. Я прошел мимо и шел вперед, не разбирая дороги, пока не остановился в конце коридора. Дальше идти было просто некуда. Опустил голову. В мозгу так и звучала на батом его фраза: она тебя не любит и не полюбит. Ты все для этого сделал. Я бывал козлом и скотом. Она вряд ли примет меня и сможет мне верить. У Попова гораздо больше шансов получить от нее взаимность, чем у меня. Он прав, как бы ни было тяжело мне это признать.